Глава вторая. Откуда у нас энергия? Наш организм — огромная биологическая машина. Из предыдущей главы мы узнали, как она устроена, разобрали ее на составные части. Но эти части должны двигаться, выполнять свои функции и взаимодействовать между собой. Наука, которая изучает это взаимодействие, называется физиология. На ней и основана такая область знаний, как фитнес. Когда мы двигаемся, думаем, даже просто лежим, наш организм тратит энергию. Да-да, вы не ослышались. Просто лежа на диване, абсолютно ничего не делая, даже моргая реже, чем обычно, мы потратим колоссальное количество энергии. То количество энергии, которое мы тратим в состоянии покоя, называется основной обмен. Давайте запомним это понятие, в дальнейшем оно еще не раз нам пригодится, и доля основного обмена в общих затратах энергии огромна. Калория – Единица измерения тепла. Мы привыкли считать его в килокалориях, то есть в тысячах калорий. Килокалория – количество энергии, необходимое для нагревания литра воды на 1 градус. За сутки мы выделяем столько тепла, что его хватит на доведение до кипения более 30 литров воды. Килокалория – привычная и понятная единица измерения, поэтому ее используют повсеместно. Делаются попытки перевести измерения на килоджоули, но пока они безуспешны. Например, средний статистический мужчина тратит около 2.500 тысяч килокалорий в сутки. При этом на основной обмен у него будет приходиться в районе 1800 килокалорий. Примерно половину из этих 1800 килокалорий он выделит в виде тепла. Остальная энергия будет потрачена на те самые процессы распада и обновления тканей, примеры которых мы рассматривали в первой главе. Когда мы начинаем думать или двигаться, Мы тратим много энергии, но затраты на поддержание обмена веществ все равно больше. Итак, возвращаясь к аналогии с биологической машиной, на все процессы жизнедеятельности нам требуется бензин. И такой бензин у нас есть. Его называют АТФ. аденозин трифосфат вещество аденозин, сахар и три молекулы фосфатов. Для получения энергии от АТФ отделяется одна молекула фосфата, и в итоге мы получаем АДФ. Аденозин дифосфат, то есть аденозин плюс две молекулы фосфатов и энергию. Такова простейшая и очень быстрая реакция расщепления. Проблема заключается в одной неприятной мелочи. Наш бензобак очень мал. Энергии АТФ, содержащейся в теле человека, хватает всего на несколько секунд работы. И вот тут мы выясняем, что наш организм — это не только машина, но и химическая фабрика, Он непрерывно присоединяет молекулу фосфатов обратно к АДФ, чтобы восстановить АТФ и не позволить нам остаться полностью обессиленными. А вот способов возврата по-научному ресинтеза АТФ у организма несколько, а конкретнее четыре, в зависимости от того, сколько и как быстро нам нужна энергия. Фосфогенная фабрика. Если энергии нам требуется много и получить ее нужно максимально быстро, В дело вступает первая фабрика. В наших мышцах есть вещество креатинфосфат. Это вещество состоит из белка креатина и одной молекулы фосфата. Несложно догадаться, что креатинфосфат просто отдает свою молекулу фосфата АДФ, после чего снова превращает его в АТФ. Максимально просто, максимально быстро, но очень неэкономно. Запасов креатинфосфата в нашем организме хватит тоже ненадолго, Всего на 10-20 секунд высокоинтенсивной работы. Так как запасов его мало, а производство неэкономно, один к одному, то использует эту фабрику наш организм только в случаях предельной работы. Скажем, когда нам нужно поднять какой-то очень тяжелый вес в течение всего нескольких секунд. Если продолжать аналогию с автомобилем, использование креатинфосфата похоже на драгрейсинг. Драгрейсинг – Гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей. Нужно выжать газ на полную и пронестись максимально быстро 400 метров. Для таких гонок используют форсированные двигатели увеличенной мощности и объема, так называемые мускулкары. Маслкарс, с английского «мускулистые автомобили», от английского «масл мышцы», «мускулы». На русском традиционно часто упоминаются как мускулкары, мускулы, класс автомобилей, существовавшие в США в середине 1960-х, в середине 1970-х годов. Один мой знакомый купил себе Ford Mustang с очень мощным двигателем. В основном автомобиль стоял около дома. Мой приятель жаловался на его прожорливость, говорил, «Я когда на газ нажимаю, то буквально физически вижу, как движется стрелка падения уровня топлива». Это очень хорошая иллюстрация работы первой фабрики. Что же делать? Существует два варианта. Вы либо остановитесь, либо продолжите работу со сниженной мощностью. Если вы смотрели соревнования по бегу на короткие дистанции, то наверняка замечали, что пробежав примерно 80 метров, спортсмен резко замедляется, как будто переключает скорость. Запасы его фосфатов практически истощились, и он вынужден перейти на более экономный, но менее мощный источник энергии. Гликолитическая фабрика. Если тяжесть физической работы все еще высока, а продолжительность более 15-20 секунд, организм подключает еще один способ пресинтеза АТФ. Для его изготовления используется вещество гликоген, глюкоза, связанная с водой. Получаем мы его из углеводов, потребленных вместе с пищей. Хранится гликоген в наших мышцах, от 400 до 800 граммов в зависимости от физической подготовки и объема мышц, а также в печени, около 150 граммов. Печеночный гликоген – это резерв, используемый организмом в качестве топлива для нервной системы. Для физической работы используется гликоген мышц. Помните, в первой главе мы говорили о том, что когда мы начинаем упражнение, мы еще не до конца понимаем, сколько раз мы способны поднять снаряд, но ну наш мозг уже все выяснил и отдал соответствующие приказы к использованию энергетических резервов. Эта фабрика не только быстро дает энергию, но и обладает большой мощностью. Так из одной молекулы гликогена получается две молекулы АТФ. Но у нее есть одна очень неприятная особенность – большое количество побочных продуктов. В результате производства энергии выделяется вещество, которое мы знаем под названием молочная кислота. Состоит она из лактата и ионов водорода. Лактат – это углевод, и он достаточно неплохо используется в качестве источника энергии сердцем и нервной системой. А вот ионы водорода отравляют клетку, не давая сцепляться сократительным элементам клетки, актину и миозину. Если вы когда-нибудь выполняли упражнения без расслабления мышц, скажем, разгибания голени в тренажере, с весьма серьезными усилиями, то могли ощутить чувство жжения в мышцах. Это и есть действие молочной кислоты. Для организма она является своего рода ядом, и он стремится избавиться от нее как можно скорее. Кстати, вы наверняка ощущали, как буквально раздувает мышцы во время тренировки. Организм открывает протоки в мышце для скорейшего удаления молочной кислоты. Вопреки устоявшемуся мнению, ошибочно связывать боль в мышцах, возникающую на следующий день после тренировки, с действием молочной кислоты. Через полтора часа после тренировки ее в организме уже не будет. А если вы вдруг когда-нибудь видели страшную картину, как некоторые спортсмены во время выполнения тяжелого упражнения избавляются от завтрака, вы наблюдали не что иное, как последствия закисления крови. Избыток молочной кислоты вызывает невероятную усталость, тошноту и рвоту. Это настоящее отравление организма. Будьте осторожны. Проще говоря, эта фабрика загрязняет окружающую среду и крайне не экологично. В силу своей неэкономичности и большого количества побочных эффектов, организм не использует ее долго. Обычно речь идет об одной, иногда двух минутах. Если же мозг понимает, что работа не столь тяжела, и усилия могут продолжаться больше минуты, в дело вступает следующая фабрика. Аэробный гликолиз. Строго говоря, эта фабрика очень похожа на предыдущую. Но есть и принципиальные отличия, как между палочками шоколадки Твикс. Она использует тот же гликоген мышц, но делает это значительно более экономно и экологично. Когда усилия не столь серьезные, как в первых двух случаях, а время работы достаточно продолжительно, к мышечной клетке успевает поступить кислород, с помощью которого гликоген окисляется в митохондриях. Таким образом, из одной молекулы гликогена можно получить 38 молекул АТФ. Видите, насколько это экономно и экологично? Когда энергия образуется с помощью окисления углеводов, в качестве продуктов обмена возникают только вода и углекислый газ, от которых организм с легкостью избавляется с помощью дыхания, потоотделения и других естественных процессов. Проблема этого источника энергии только одна — его ограниченность. Помните, гликогена у нас меньше килограмма. Скажем, марафонец, который в качестве источника энергии использует окисление углеводов, После полутора часов бега вынужден принимать напитки или гели, содержащие углеводы. В противном случае он не сможет продолжать бег с той же эффективностью. В остальном это практически идеальный источник энергии. Чист, но весьма эффективен. Прекрасной иллюстрацией к этому виду энергообеспечения служит ультрамарафонец Дин Карназос. Дин Карназос — генетически уникальный атлет. Его организм вырабатывает значительно меньше молочной кислоты, чем даже у весьма тренированных спортсменов. В 2005 году Дин преодолел дистанцию в 560 километров за 80 часов и 44 минуты. Позднее он признавался, что он просто не знал, что на дистанции можно спать. Но на этом он не остановился и уже в 2006 году поставил новый рекорд. Пробежал за сутки 221 километр. Сейчас Дину 53 года, Каждое утро он пробегает 42 километра, затем возвращается домой и, как ни в чем не бывало, готовит завтрак для своих детей. Карназос признается, что просто не ощущает усталости и сжения в мышцах. В силу ограниченности запасов гликогена, если работа не требует значительных усилий, организм предпочитает переключить энергообеспечение на неограниченный с его точки зрения ресурс. Липолиз. Липолизом называют то самое вожделенное жиросжигание. Жир хранится в нашем организме в виде триглицеридов, молекула глицерина и три молекулы жирных кислот. С точки зрения организма это самая лучшая фабрика. Жировые запасы практически неисчерпаемы. Пару десятков килограммов против 750 граммов гликогена. Он значительно более экономен. Одна молекула триглицеридов производит от 22 до 150 молекул АТФ. Производство энергии с помощью жиров тоже лишено побочных эффектов, выделяются лишь вода и углекислый газ. Проблема лишь одна – триглицериды практически не используются при интенсивных нагрузках. Для окисления жиров требуется огромное присутствие кислорода в крови. Такое, которое возможно только в состоянии покоя или при низкоинтенсивной работе, например, ходьбе. Как только мы ускоряемся, наше сердце начинает биться быстрее. Эритроциты не успевают захватывать кислород, и жиросжигание замедляется, а то и вовсе останавливается. А вот в покое, во время отдыха, организм с удовольствием тратит жировой запас. Вы спросите, а почему же тогда так легко набрать вес, и так тяжело от него избавиться? Дело как раз в специфике использования жиров. В качестве источника энергии они используются только мышцами. А если мы мало ими пользуемся, на что будет тратиться жир? Жиры тратятся в состоянии покоя или при низкоинтенсивной работе, а такая работа требует очень мало энергии. Например, за час бега человек может потратить до 900 килокалорий, а в состоянии покоя примерно 100 килокалорий. А если учесть, что в одном грамме жира 9 килокалорий, то легко посчитать, что час лежания на диване потратит 5-6 граммов жира. В общем, наедаем мы значительно больше. И что, никаких шансов, спросите вы? Вариантов масса. Но об этом в последующих главах. А пока подведем итог. Все пути энергообеспечения можно поделить на две большие группы. Анаэробные, без участия кислорода, и аэробные, с участием кислорода. Наверняка вы слышали, что тренировки разделяют на аэробные и анаэробные. Речь идет как раз о путях обеспечения мышц энергии. А как мы с вами поймем в дальнейшем, это непосредственно скажется на результатах и эффектах таких тренировок. Давайте запомним, как определить основной путь образования энергии. Аэробные нагрузки — кислорода достаточно, умеренная интенсивность, могут длиться долго, тренируют выносливость, энергозатратны во время выполнения упражнений. Анаэробные нагрузки — нехватка кислорода, высокая интенсивность, не могут длиться долго, тренируют силовые скоростные показатели, энергозатратны во время и после выполнения упражнений. Итак, если нам требуется и очень много энергии за небольшой период времени, мы используем креатинфосфат. Но в организме его мало, и он быстро заканчивается. Если энергии требуется много и быстро, используется гликоген, без участия кислорода. Но это чревато сильным закислением, отравлением клетки. Если энергии требуется достаточно много, но работать в таком режиме нам предстоит долго, логично использовать тот же гликоген, подверженный воздействию кислорода. Проблема лишь в ограниченности запасов гликогена. Если энергии требуется мало и кислорода достаточно, в ход идут жиры. Тратить их можно практически до бесконечности. Именно поэтому человек способен довольно долго жить без еды. Как правило, при голодании не хватает нам именно углеводов, а жиры еще и останутся. Сложность лишь одна – достаточное количество кислорода. Наш организм очень чувствителен к этому показателю. Представьте, что вы сидите дома и слушаете аудиокнигу. Лучше всего, конечно, мою. Тратите калории, как ни в чем не бывало. Вы сидите уже целый час, успешно потратили свои 5 граммов, и тут вспоминаете, что вам нужно бежать навстречу. Встаёте с дивана, ускоряетесь, ваше сердце начинает стучать быстрее, пульс поднимается с привычных 60 ударов до 110. В первое время организму будет не хватать кислорода для использования жиров, и он примется за углеводы. Если пульс не продолжит повышаться, через несколько минут кровь насытится кислородом, мозг получит нужный сигнал и отдаст приказ взять триглицериды из жировых депо. Этот процесс и раскручивание химической реакции по окислению жиров займет еще минут 10. Вы когда-нибудь слышали о том, что жир сгорает лишь после 20-й минуты тренировки? Это не совсем корректное высказывание, но речь в нем идет именно о подобном явлении. Кстати, и этот процесс тоже можно усовершенствовать. О нем я расскажу вам позднее. В определении путей энергообеспечения всего две переменных «время» и «интенсивность», «тяжесть», «усилий». Таблицы, которые хорошо иллюстрируют эти процессы, вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. А теперь давайте поиграем в спортивные загадки. Я назову вам несколько видов спорта, а вы попробуете догадаться, какой основной путь энергообеспечения используют данные спортсмены. Тяжелая атлетика. Предельные усилия в самом кратком промежутке времени. Одно повторение. Фосфогенный. Бег на 100 метров. Подсказка была даже в материале главы. Предельные усилия в течение примерно 9-10 секунд. Фосфогенный. Марафонский бег. Да, время работы очень длительное, но интенсивность достаточно высокая, поэтому это не липолиз. Аэробный гликолиз. Спортивная ходьба. Время длительное, интенсивность относительно низкая. Липолиз. Давайте немного усложним игру. Хоккей. Вопрос с подвохом. Да, игра разделена на три периода по 20 минут, но каждый игрок проводит на площадке только около 1-2 минут подряд, но делает это максимально интенсивно. Хоккей очень похож на силовую работу, поэтому хоккеисты обладают внушительной мышечной массой, как, впрочем, и спринтеры, в отличие от марафонцев. Анаэробный гликолиз. Футбол. Эта игра тоже связана с ускорениями, периодами интенсивной работы, но игроки проводят на площадке по 90 минут. Используя иной источник энергии, кроме окисления углеводов, они просто вынуждены были бы либо снизить интенсивность, либо сойти с дистанции. Аэробный гликолиз. Надеюсь, эти примеры помогли вам усвоить материал. На самом деле в этом нет ничего сложного. Попробуйте применить эти знания в жизни, проанализируйте свои тренировки и бытовую деятельность по двум параметрам – время непрерывной работы и ее тяжесть. Конечно, все эти пути соседствуют друг с другом, перетекают из одного в другой, но когда речь идет об основном пути энергообеспечения, мы смело можем говорить и о тех эффектах, к которым эта деятельность приведет.